Глава 5. Исследование лояльности, мотивированности, вовлеченности. Основные ловушки. Первой и основной ловушкой проведения подобных исследований является то, что сами факторы, по которым составляются вопросы, определяет сотрудник службы HR либо HR-директор, либо специалист по мотивации. А в ряде случаев этот человек не может представить себе, что на самом деле значимо для других сотрудников, особенно если они сильно отличаются по типажу, уровню развития, образованию и роду деятельности. Поэтому прежде чем составлять опросник, который позволит нам определить, например, мотивированность, для начала нужно выявить, какие факторы и в какой степени значимы для сотрудников. Сделать это можно путем анонимного опроса. Анонимность должна быть гарантирована, так как в ином случае ответы могут быть неправдивыми. Как следствие, мы будем знать, к каким факторам нам нужно будет апеллировать. Кстати, обратите внимание, что, по сути, эта технология с небольшими изменениями уже рассмотрена нами в рамках темы привлечения кандидатов. Вторая ловушка заключается в размытости формулировок и их нечеткости. Например, я прошу. Оцените удовлетворенность условиями труда. Каждый это может понять по-своему. Кто-то поймет, как удовлетворенность графиком, другой оборудованием, третьей красотой офиса, четвертой — белой зарплатой и оформлением по закону. В этом случае нужно конкретизировать, что именно мы хотим оценить. Третья ловушка — отсутствие открытых вопросов. Даже если мы предварительно провели исследование и выявили значимые для людей факторы, мы могли что-то упустить. Поэтому вопросники обязательно нужно оставить место для открытого вопроса. В случае, если какого-либо значимого фактора вы здесь не нашли, укажите его в свободной форме. Четвертая ловушка такова. Сотрудники не верят в то, что необходимо отвечать на вопросы, не понимают, для чего это нужно делать. Следовательно, нам необходимо обязательно предварить опрос мотивационным письмом, в котором мы на языке выгод сотрудников расскажем им, какой позитив принесет им проведение опроса. Точно так же, как мы чуть позже обсудим, необходимо будет отправить информационное письмо по итогам исследования. Проводите регулярный мониторинг мотивированности и удовлетворенности. Формат и особенности опросника. Начнем с того, что такой опросник должен быть достаточно кратким, но в то же время охватывать основные значимые факторы. Какие именно, мы обсудим далее. Сейчас давайте остановимся на тех моментах, которые, судя по моему опыту, позволяют сделать опросник реальным рабочим инструментом. Пункт 1. Не более 20-25 вопросов. Их может быть и меньше, если оценка фокусируется на небольшом количестве значимых факторов. Но точно не должно быть больше, так как в противном случае мало у кого хватит терпения для того, чтобы действительно точно и полно ответить на вопросы, а формальная отписка вряд ли будет вам полезна. Пункт второй. Точные, однозначные и всем понятные формулировки. Многие опросники, которые попадались мне на глаза, Впрочем, так очень часто бывает и с описанием корпоративных ценностей и компетенций страдали размытыми и неоднозначными формулировками или такими, которые не всякий рядовой сотрудник может знать. Удовлетворены ли вы условиями труда? Или оцените свою удовлетворенность обратной связью со стороны руководителя? Первый вопрос именно размыт. Какие именно условия имеются в виду? График работы, офис, оборудование, переработки? Увидев оценку, кроме самой низкой или самой высокой, мы все равно не сможем понять реальную картину. Что касается второй из формулировок, здесь может возникнуть риск непонимания или не вполне правильного понимания со стороны сотрудников, которые не проходили соответствующих тренингов и не знают этого термина. Пункт третий. Отсутствие школьной шкалы оценок. Как показывает мой опыт, классическая пятибальная система оценок дает большую погрешность, особенно в компаниях, где много бывших отличников и нынешних перфекционистов. Получается, что в их представлении и тройка уже плохо, двойка — просто ужас, а единицы не существуют как явление природы. Поэтому я бы рекомендовала уйти от бальной системы к вариантам, которые можно оформить в виде таблиц, а уже при обработке результатов никто не мешает нам для удобства подсчета присвоить каждой колонке свой балл. В строках таблицы следует указать интересующие нас моменты. Например, график работы. Мой руководитель дает мне обратную связь в корректной форме. Я знаю критерии, по которым меня оценивает компания. В колонках нужно разместить вариант оценки. Удовлетворен, удовлетворена полностью. Скорее удовлетворен, удовлетворена, чем нет. 50 на 50 скорее не неудовлетворена, не удовлетворена, не удовлетворен, не удовлетворена полностью. Пункт 4. Наличие вопросов перевертышей при условии, что опрашиваемые об этом знают. К сожалению, некоторые сотрудники, особенно если с ними не проводилась вообще работа, о которой мы поговорим чуть позднее, до и после, или если это первый случай такого исследования, подходят к ответам формально, ставя по всем пунктам некий усредненный балл. До проведения опроса нужно донести до них информацию о том, что, например, в части ответов «почти никогда» находится самый лучший результат. Например, в коллективе поощряется нездоровая конкуренция. А в части «самый худший», например, «я получаю регулярную и справедливую оценку своей работы». Тогда количество тех, кто будет просто усредненно ставить галочки везде, исходя из своего общего отношения к компании, что для нас мало полезно и неинформативно, заметно уменьшится. Пункт пятый. Наличие открытых вопросов. Такие вопросы дают возможность получить от людей ту информацию, о которой нам почему-то не пришло в голову спросить, и она не стала очевидной при предварительной диагностике. Открытые вопросы могут выглядеть, например, так. Какие факторы, три в порядке убывания значимости, наиболее часто вызывают у вас негатив, раздражают, мешают в работе? Какие факторы наиболее часто вызывают у вас позитивные эмоции, поддерживают, помогают в работе? Пункт шестой. Простота заполнения. Очень важно, чтобы подобный опросник можно было максимально просто и быстро заполнить. В идеале только галочки или плюсики. В качестве исключения, где нужно будет набрать текст, только открытые вопросы. Высокая скорость заполнения и отсутствие сложностей уменьшит количество тех, кто либо просто не заполнит опросник, либо будут при этом откровенно халтурить. Гарантия анонимности. Часть сотрудников, если не будет уверена в том, что их ответы точно позволят сохранить анонимность, не напишет правду. Кто-то из страха, кто-то из показной лояльности. Поэтому очень важно добиться двух вещей. Действительно обеспечить анонимность опросника и убедить людей в том, что она гарантирована. Безусловно, в некоторых открытых и демократичных компаниях это вообще не будет проблемой. Но для других, особенно при первом проведении, неуверенность опрашиваемых в анонимности может привести к серьезному искажению результатов и получению абсолютно бесполезных социально-желательных ответов. Как гарантировать анонимность? Опрашиваемые сотрудники находятся или часто бывают в том офисе, где соберут и обработают их ответы. Тогда мы просто рассылаем по мейлу или раздаем форму, если это уровень персонала, у которого нет электронной почты. В первом случае просим заполнить на компьютере и распечатать, во втором — Поставить галочки от руки и дать ответы на открытые вопросы. Можно даже оговорить. Если хотите, можете написать ответы печатными буквами. Это для особенно опасливых. Затем в течение двух-трех дней поместить свои ответы в специальный бокс, почтовый ящик, коробку или большой конверт, в зависимости от количества опрашиваемых. Откуда все опросники будут одновременно вынуты для обработки. Более сложный случай, когда часть сотрудников находится в других городах. Пересылка по факсу, почте или собственной электронной почте очевидно идентифицирует отвечающего. Поэтому предлагаю такую инструкцию для желающих сохранить анонимность. На любом бесплатном ресурсе откройте для себя почтовый ящик, причем так, чтобы адрес никак не выдавал вас и не ассоциировался с вами после чего заполненный файл отправьте именно с этого адреса. Перед проведением опроса нужно обязательно рассказать людям об их полной безопасности и анонимности исследования, дать возможность задать свои вопросы или озвучить сомнения. Уверенность сотрудников в данном случае заметно повышает валидность, достоверность результатов опроса. Какую информацию необходимо получить? Одной из довольно распространенных ошибок при составлении опросников по мотивированности и лояльности является то, что вопросы заданы и ответы получены не по тем факторам, которые действительно значимы для сотрудников компании, а по тем, которые показались весомыми автору опросника. Поскольку опросник, как правило, составляет директор по персоналу или кто-то из топов, то значимые факторы мотивации у него и рядовых сотрудников или персонала совершенно другого функционала могут кардинально различаться. Еще хуже вариант, при котором в книгах, интернете или у коллег находят готовый опросник и используют его. Тогда риск не попадания в мотивы будет особенно высок. Что же делать? Чтобы собрать действительно актуальную и нужную информацию, следует сначала выявить, какие именно факторы наиболее значимы для наших сотрудников. Более того, внутри организации стоит выделить несколько групп. Например, производство, руководители и рядовой состав, продажи, руководители и рядовой состав, службы поддержки, руководители и рядовой состав, Тогда вы сможете более точно выявить реальный фокус мотивации, а не просто среднюю температуру по больнице. Периодичность мониторинга и особенности анализа результатов. Первое. Учитывайте размер компаний. В небольших компаниях, насчитывающих несколько десятков человек, гораздо легче в обычной текущей ситуации оценивать мотивированность и удовлетворенность. Все на виду, часто происходит обмен обратной связью. Поэтому в обычной ситуации, что такое необычное чуть позже, я бы предложила в компаниях до 100-150 человек проводить такой мониторинг раз в год. В более крупных, а также территориально разбросанных, труднее оценивать текущую ситуацию методом наблюдения. Поэтому более целесообразным представляется мониторинг раз в полгода. Также очевидно, что в относительно небольших компаниях достаточно легко опросить всех и все результаты проанализировать. В крупных компаниях это может быть как технически сложно, так и очень затратно по времени. В таком случае стоит сделать фокус-группу, выбрать наиболее типичных сотрудников всех категорий, которые являются выразителями мнения коллектива в целом, и опросить только их. Соответственно, анализировать вы будете не такое большое количество информации. Второе. Учитывайте этап жизненного цикла компании. В зависимости от этапа жизненного цикла компании, периодичность опроса также может быть разной. Очевидно, что на стартовых этапах, когда постоянно все меняется, есть высокий уровень неопределенности и нестабильности, проводить оценку надо чаще, чем на этапе стабилизации так называемые «дойные коровы», так как и сама ситуация более стабильна, и персонал, как правило, менее склонен к резким изменениям в настроении и уровне мотивированности. Третье. Учитывайте особенности текущей ситуации. Если ситуация в компании такова, что были какие-то серьезные, негативные или спорные изменения, а также имеет место внешний или внутренний кризис, то стоит провести внеплановое исследование. Это делается потому, что в таких случаях могут быть резкие колебания в уровне мотивированности и лояльности, и своевременное выявление спада позволит быстро и грамотно исправить или хотя бы частично улучшить ситуацию. Вовлечение сотрудников в разработку и внедрение позитивных изменений. В большинстве случаев вовлечение людей в разработку и внедрение решений позволяет повысить степень их мотивированности. В то же время, если представители коллектива сами убедились в том, что данную ситуацию изменить невозможно, то они транслируют это убеждение всему коллективу, и отказ изменить что-то, вызывающее демотивацию, будет воспринят не как несправедливое решение руководства, а как объективная реальность. Давайте рассмотрим оба варианта. Вовлечение и в ситуации, когда позитивное изменение возможно, и в ситуации, когда оно невозможно. Вариант первый. Позитивное изменение возможно. Мы создаем проектную группу, включая в нее тех сотрудников, которые являются лидерами мнений в коллективе, и ставим перед ними конкретные задачи по разработке изменения. На первом этапе целесообразно использовать метод мозгового штурма, чтобы определить оптимальный тип изменения. Затем создается пошаговый план проекта с контрольными точками. Финалом будет принятие окончательного решения группой по изменению и утверждение его у руководства. Например, мы приняли решение о смене поставщика питания. Создается проектная группа, На первом этапе в ходе мозгового штурма члены группы определяют критерии хорошего обеда, который будет всех удовлетворять в рамках бюджета, а также критерии выбора провайдера. Затем идет проект тендера по выбору двух или трех наиболее подходящих провайдеров. В данном случае, но далеко не всегда, можно вовлечь весь коллектив, организовав пробные обеды, а затем уже окончательно принять решение. Вариант второй. Позитивное изменение невозможно. Мы также собираем группу лидеров мнений, но здесь, в отличие от предыдущего случая, необходимо выбрать наиболее лояльных компаний сотрудников. Далее очень важно выбрать руководителя, модератора, который проведет с этой группой дискуссию, подведя их к решению о том, что данное изменение невозможно. Второй вариант — предложить этой группе решить возникшую проблему. Два варианта — либо решат, и прекрасно, либо убедятся на своем опыте, что сделать это невозможно. То есть в данном случае очень важно, чтобы представители коллектива сами пришли к решению. Пример. Сотрудники недовольны недостаточным количеством парковочных мест у офисного здания. Мы предлагаем инициативной группе провести переговоры с арендодателем. Либо договорятся, либо убедятся, что это невозможно. Работа с сотрудниками до и после. До. Чтобы максимально эффективно проанализировать мотивированность и удовлетворенность персонала, необходимо мотивировать сотрудников к тому, чтобы они отвечали предельно заинтересованно с одной стороны и честно с другой. Если вы проводите такой опрос в первый раз, стоит предварить его сопроводительным письмом примерно такого содержания. Коллеги, руководство компании заинтересовано в том, чтобы вы были максимально мотивированы к достижению результатов и долгосрочной работе в компании. Кроме того, мы хотели бы по возможности устранить все те факторы, которые мешают вам в работе, а также раздражающие мелочи. Именно поэтому мы приглашаем вас к обсуждению того, что вас полностью удовлетворяет и того, что бы вы хотели изменить и улучшить. Для этого мы просим вас очень внимательно прочитать вопросы и дать на них искренние и продуманные ответы. Если вы уже проводили подобные опросы раньше и на их основе внесли какие-то позитивные изменения, то письмо должно иметь такое продолжение. Все вы, наверное, помните, что полгода назад мы проводили аналогичный опрос и на его основе поменяли поставщика питания и обеспечили колл-центр наушниками. Это, несомненно, и повысило эффективность работы и улучшило атмосферу в коллективе. Сейчас у вас снова есть возможность реально повлиять на ситуацию в компании в сторону ее улучшения. Мы уверены, что вы это сделаете, и мы все вместе снова сможем сделать работу в нашей компании еще лучше. Провайдер питания и наушники — это просто пример. Вы, естественно, пишете о том, что реально изменилось у вас. Если опрос проводится впервые, то стоит после первой части письма описать его процедуру с точки зрения гарантии анонимности отвечающих, о которой мы уже говорили с вами чуть раньше. Есть определенный процент людей, которые, не имея такой гарантии и будучи осторожными, не дадут правдивых ответов до тех пор, пока не будут точно уверены в своей анонимности и безопасности. Тем более, что, к большому сожалению, я знаю несколько примеров, когда искренние ответы людей вызывали негативную реакцию руководства и оказались сотрудникам во вред. Ваши коллеги могут тоже знать подобные примеры, так что лучше аргументированно убедить их в собственной безопасности. После. После того, как вы провели опрос и проанализировали ответы сотрудников, стоит также дать им обратную связь, чтобы люди понимали, что это мероприятие проводилось не для галочки, а для реальных целей компании и в их собственных интересах. Что может входить в такую обратную связь? Если у вас действительно по определенным факторам была выявлена высокая степень мотивированности и удовлетворенности, то стоит об этом написать. Причем лучше это сделать с указанием конкретных числовых процентных показателей. Точные цифры вызывают больше доверия, чем общие формулировки. Если таковых факторов на самом деле не было, то не стоит обманывать, так как люди все равно общаются между собой, и обман может стать очевидным и полностью разочаровать сотрудников в опросе и отбить охоту еще когда-нибудь в подобном участвовать. Обязательно напишите конкретные планы или даже решения по тем моментам неудовлетворенности или предложениям сотрудников, которые были выявлены в результате опроса. На основе ваших мнений мы приняли решение о поиске нового провайдера обедов. Данную работу будет осуществлять отдел персонала, и мы планируем к концу первого квартала найти нового провайдера и начать пользоваться его услугами. Для принятия окончательного решения мы сделаем пробные обеды с тремя финалистами тендера, и у каждого из вас будет возможность проголосовать за того провайдера, чьи обеды больше понравятся. На второй квартал мы заложили в бюджет приобретение наушников для сотрудников колл-центра, так как многие из вас назвали шум в открытой зоне офиса фактором, наиболее мешающим в работе и раздражающим вас. К концу второго квартала колл-центр будет полностью оснащен новым оборудованием. Если была выявлена очень высокая степень неудовлетворенности какими-либо факторами, но изменить их по каким-то причинам невозможно, то об этом также стоит аргументированно написать. Если вы будете отмечать только позитив, замалчивая негатив, люди перестанут вам верить. Пример. Многие из вас писали о том, что вам мешает в работе большое количество отчетности по командировкам. Не фактические отчеты по клиентам, а авансовые отчеты и другая документация для бухгалтерии и кадров. К большому сожалению, повлиять на данную ситуацию мы не сможем, так как это требование контролирующих органов, а не администрации компании. Данная отчетность необходима для того, чтобы избежать налоговых штрафов. Надеемся на ваше понимание. Стоит также поблагодарить сотрудников за полные откровенные ответы, если таковые были. Если коллектив компании небольшой и территориально находится в одном офисе, то можно работу до и после провести не в письменном виде, а собрав всех вместе. Преимуществом в данном случае будет возможность эмоционально зажечь, а также получить обратную связь и отреагировать на нее. В крупных компаниях или в ситуации, когда трудно собрать всех вместе, стоит провести эту работу в письменной форме. Пример опросника мотивированности и удовлетворенности приведен в приложении 3.